А ради того, чадо мое несмышленое, — отбросила камень ведьма, что не на воду, не на деньги и на камни Лазарь реагирует, а на желания твои, на то, что ты, именно ты найти желаешь. Метку помнишь, что на ужином своем оставила? Представь ее перед собой, как можешь ярче представь. К ней всеми помыслами устремись. Найти ты желаешь места. К метке он и самое близкое. То, где дотянуться до нее проще всего. То, куда она в скитаниях своих В час переломный доберется. Метка твоя, желания твои, Суженный твой, воля твоя. Ищи. Захарка отступила, и раскинула руки над картой. Роксолана поджала губы, посмотрела на стол, сделала глубокий вдох и медленно повела лозой над картой. В одну сторону, в другую, наклонилась дальше, провела еще раз от края до края, потом еще раз. И вдруг, нежданно для нее самой, лоза уронила свой комель, и ткнулась им в коричневый явал, означающий возвышение с крутыми склонами. Ведьма мигом подскочила, положила под комель монету. — Вы уверены? — Исподлобия посмотрела на нее Роксолана. Ираида Соломоновна вытащила из-под стола и развернула еще одну карту, потом еще, и на обеих метка стояла в одном и том же месте. — Три раза, — гадала, деточка, — и все знаки незаменно воедино сходятся. Ты ведь помнишь? — ведьма подняла согнутый мизинец. — Уговор между нами. — Посему, дорога ты мне, а кое-чадо кровное, коли пропадешь, кто клятву исполнять станет? — Когда? — коротко спросила Русалана. Восемь ты мне скажи, милая, тогда через неделю. Нет, милая, не то ты сказываешь, покачала головой Ираида Соломоновна. О кудесничестве ты сказываешь, спрашивала. Обряды сказываешь, учила. Неправда все сие, деточка, не в знании кудесническом. и не в подсчетах точных, и не в записях подробных, и не в обрядах шаманских. Здесь чародейство спрятано, ткнула ведьма пальцем в ее живот. В душе, в чувствах, в ощущениях, в единению с небесами воздушными, с водами текучими, с землею сырою, с солнцем жарким. С ними воедино кудеснику слиться надобно, Ими пропитаться, их токи, желания и возможности Познать ако самого себя. Песни, обряды, танцы, заговоры, суть — Лишь помощники малые, дабы в он тонком подсобить. Но не в них сила, а в душе она, в тебе, В понимании и принятии мира нашего. Ведьма обошла стол, взяла голову миллионерши в ладони. Ну же, чадо, закрой глаза, о хлопотах забудь, Внутрь себя оборотись, опрочем забывая, Безмирие вспомни, в котором парила, Миры, в каковые заглядывала, Пути, которыми летела, ветку вспомни, В руку свою метку сию возьми, Через безмирие до нее дотянись. Не сама думай, ее слушай. Коснись ее, чадо, ты чуешь ее. Видишь? Ведьма чуть выждала и спросила, когда? Седьмого апреля. Выдохнула Роксолана и села прямо на землю, ощутив внезапную слабость. Валя твоя, и деточка. Ласково улыбнулась ей старуха и принялась сворачивать карты. Сказываешь, помирает метка чародейская. Плохо сия чадо, ой, плохо. Как бы ниточка между мирами да не порвалась. Едва дверь отделения реанимации распахнулась, Виктор Аркадич, нервно мерившись шагами коридор, кинулся к врачу. «Как она, доктор?» Худощавый и малорослый, нагло бритый, с длинными черными, словно накрашенными ресницами вокруг головы и глаз, глаз, подделением замедлил шаг, пожал плечами. «Даже не знаю, что сказать. У нее пробито сердце и правое легкое. Немудрено, что на скорой смерть диагностировали? По всем законам она уже давно...» Врач запнулся, мотнул головой. Но рефлекс есть, энцефалограмма нормальная, мозг активен, есть надежда, даже не поврежден. Не представляю, как такое могло быть. Четыре часа без сердца, и она просто видит сны. Может, что-то нужно, доктор? В настоящий момент ваша... «Э, «Простите, Виктор Аркадич, кем приходится вам пострадавшая?» Врач остановился. «Невеста!» — не моргнув глазом, ответил бизнесмен. «Невеста!» Врач задумчиво постучал пальцами по бейджику. «Как бы это сказать? Нам еще никогда, Виктор Аркадич. Не приходилось лечить пострадавших с пробитым на вылет сердцем. Оно, можно сказать, надвое разорвано. Может, ее тогда в военмед перевести? Во-первых, можете мне поверить, подобных ранений не встречалось даже им. Опять застучал пальцами за отделением. Во-вторых, В настоящий момент аппараты искусственного жизнеобеспечения поддерживают ее в достаточно стабильном состоянии. Если можно употребить это слово, а перевозка чревата. Ну а в-третьих, со специалистами военно-медицинской академии мы постоянно консультируемся. Какие варианты? Пересадка сердца, наложение швов на ее собственное. Полный перевод на механический кровоток. В последнем случае, понятно, она навсегда окажется привязана к чемоданчику. Маленьких сердец мы делать пока еще не умеем. Лично я склоняюсь к варианту два. Так не будет трудностей с отторжением. А вот вояки считают, что штопанное сердце расползется, что его не получится запустить, что шрамы будут несовместимы с полноценной жизнью. Но другие варианты и тоже, не сахар. — Вот проклятие! — сжал кулак бизнесмен. — Да лучше бы они мою башку прострелили. — Тогда то же самое. Сейчас я слышал бы от нее. Вздохнул доктор. — Вы извините, но говорить о последствиях сейчас трудно. Случай действительно уникальный. — Да, я понимаю. Бизнесмен отступил к стене. Заведующий отделением ушел, и к нему приблизился водитель. — Виктор Аркадьевич, а вы чего? Это Солей и правда? — Дурак ты, Юра! — отмахнулся бизнесмен. — Если я не родственник, мне вообще ничего не скажут. А папой назваться не могу, настоящий вот-вот приедет. Так что будем считать, мы хотели пожениться. — Да, — потувел взгляд мужчина. — Называть эту малышку телохранительницей звучало бы еще глупее. — Но спасла меня все-таки она, а не ты. — Я же в машине был, Виктор Аркадич. вскинул голову водитель. — Сделал, что мог. — Молчи лучше. Отмахнулся бизнесмен. «И о Левтине не проболтайся!»